Игова. Если Бальдер разъяснял любой вопрос так конкретно, что непонятие его сути было тяжело, то и Игова обладал другим достоинством. Он умел в нескольких словах обозначить целое смысловое поле или соориентировать в сложном лабиринте понятий. Часто он прибегал к неожиданным сравнениям. Если ты хочешь понять, что такое человеческая культура, сказал он однажды, вспомни про жителей Полинезии. Там есть племена,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 И всё же Иегова был прав. Эти самолёты не предназначались для полёта. Я встречал в них много умных слов, но все они звенели мёртвые и нагло, как бусы людоеда, сделанные из заблудившихся европейских монет. Вот что я записал в своей тетрадке. Московский каргодискурс отличается от полинезийского каргокульта тем, что вместо манипуляций с обломками чужой авиатехники использует фокусы с фрагментами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 И насыпные самолёты одного племени не могут быть лучше насыпных самолётов другого. Почему? Да потому что земляные самолёты не поддаются сравнительному анализу. Они не летают, и у них нет никаких технических характеристик, которые можно было бы соотнести. У них есть только одна функция магическая. А она и зависит от числа ведер под крыльями и их цвета. Но если вокруг нас одни лишь насыпные самолёты, «Что тогда люди копируют?» — спросил я. «Ведь для того, чтобы возник карг-культ, нужно, чтобы в небе пролетел хоть один настоящий самолет». «Этот самолет пролетел не в небе», — ответила Иегова. «Он пролетел через человеческий ум. Им была великая мышь». «Вы имеете в виду вампиров?» «Да», — сказала Иегова. «Но сейчас эту тему бессмысленно обсуждать. У тебя недостаточно знаний». «Только один вопрос», — сказал я.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 бэкграунд, который должен выгоднее оттенить реальную идеологию, сияющую из годющей мглы. Если гламур это идеология режима, сказала Игова, то важнейшими из искусств для нас является пиар, гр, биар и фяр. А если попросту реклама. Гр, кажется, означал government relations. Что такое биар и фяр, я не знал, но поленился спросить.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 Это звучало просто, но было одно важное уточнение. Если связь с реальностью не могла поднять продажи, а она, как правило, не могла, связаться следовало с чем-нибудь другим. Именно сквозь это игольное ушко и шли все караваны. Среди примеров, иллюстрирующих эту идею, был, например, следующий лингвогеометрический объект. «Об этом не говорят, такое не забывают, вот корень всего».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 Проект был рассчитан на пробуждение позитивного интереса у англоязычных СМИ и основывался на цитате из позднего Набокова, переводящего раннего Окуджаву: "Надежда, I shall then be back when the true badge outboys the riot. Надежда, я приду тогда, когда правильная шобла перепоцанит беспорядки". Вопрос, почему трубач у меня не возникло. Короткий курс рекламы остался позади, и мы вернулись к общей теории Глмура.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 0507 и Шахидкий Вильзивула Ultimate, какой-то вампир жен ненавистник обозвал, так девушек модели это мысль подверглась важному уточнению. Всё не так просто. Что такое естественная сексуальная привлекательность? Когда с близкого расстояния рассматриваешь девушку, которая считается эталоном красоты, видны поры на её коже, волоски, трещины. В сущности, это просто глупое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 Современный художник это анальная проститутка с нарисованной жопой и зашитым ртом, а галерист это человек, который хитрается стоять при ней с утенёром духа, несмотря на абсолютную бездуховность происходящего. Писатели, которых мы тоже проходили в курсе гламура, были немного лучше. После знакомства с их линейкой я записал в тетради, что самое важное для писателя это иметь злобное, омрачённое, ревнивое и завистливое эго. Если оно есть, то все остальное приложится». Различного рода критики, эксперты, сетевые и газетные культурологи к этому времени я выяснил, наконец-то, что это такое, входили в программу по линии дискурса. Получасовая экскурсия по их вселенной позволила мне сформулировать следующее правило. «Временный рост мандовожки равен высоте объекта, на который она гадит, плюс 0,2 мм. Последняя запись в курсе гламура дискурса была такой».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 Лучшие из людей способны думать как вампиры, сказал Бальдер. Они называют это гениальностью. Комментарий Егова был более сдержанным. Насчёт гениальности не уверен, сказал он. Гениальность не поддаётся ни анализу, ни объяснению. А здесь всё довольно прозрачно. Мышление становится эмпирическим тогда, когда количество дегустаций переходит в новое качество ассоциативных связей. Технический мой мозг уже готов был работать по-новому, но инерция человеческой природы брала своё. Я не схватывал многих вещей, которые были очевидны для моих менторов. То, что казалось им логическим мостом, часто было для меня смысловой пропастью. У гламурая есть два главных аспекта, сказал на одном из уроков Иеговы. Во-первых, это жгучий, невероятно мучительный стыд за нище у божества своего быта и телесное безобразие. Во-вторых,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 Хорошо, я могу понять, почему гламур это маскировка, но почему мы говорим то же самое про дискурс? Егова закрыл глаза и стал чем-то похож на учителя Джидая Феоду. В середине века никто не думал об Америке, сказал он мне. Её не надо было маскировать, просто потому что никому не приходило в голову её искать. Это и есть лучшая маскировка.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 Или наоборот. В центре дискурс, а по краям гламур. Гламур всегда окружён или дискурсом, или пустотой, и бежать человеку некуда. В пустоте ему нечего делать, а сквозь дискурс не продраться. Остаётся дно топтать гламур. А зачем это надо? У гламура есть ещё одна функция, о которой мы пока не говорили, ответила Игова. Она является самой важной для вампиров. Но сейчас её рано обсуждать.